12 июля. Все, что мы вчера слышали от Блоцкого, интересно, но на вкус труппы абстрактно. Главное, мы пока не понимаем, что тут играть, и что Блоцкий знает и может объяснить, что нам играть, тоже не уверены. Сегодня будто что-то забыл, он по второму кругу заговаривает о чиновнике из немой сцены, однако туман не рассеивается и ясности не прибавляется». К сказанному накануне добавлено, что остается гадать, сознавал ли Гоголь, как далеко зайдет переделка ревизора. Возможно, и нет, говорит Блоцкий даже наверняка нет, но, встав на этот путь, он уже никуда не сворачивает. Хорошо, мы приняли это к сведению: тем паче, что контраст с самим Блоцким на лицо, да Гоголевской твердости нашему режиссеру когда небо. Он мечется. то жалуются, что, подобно актерам Александринского и Малого театра, предавшим Гоголя, мы под него Блоцкого копаем, хотим его подставить. Что он имеет в виду, сказать трудно. То вдруг принимается лебезить, раз за разом повторяет, что лучше нас никого нет. Предъявить и вправду нечего. От добра добра не ищут. Вот мы и цепляемся за постановку прошлого года. Его, Блоцкого работу. Очень уж удачная она вышла. Зачем теперь все рушить, никому неведомо. Мы не просто вжились в старого ревизора, мы в него вросли, перебивая друг друга. Мы хотим это объяснить, но Блоцкий нас не слышит. Тогда мы заходим с другой стороны. Кто-то говорит Блоцкому, что ревизор, каким мы его знаем, и то, во что он втравливает трупу, две большие разницы. Пускай определится, без обиняков, скажет, куда и за кем нам идти. За ним, Блоцким или за Гоголем. Решено столкнуть его с Гоголем и тем выбить из-под ног почву. Так или иначе, но ему придется всех убедить, что он не возводит на Гоголя напраслины. На пальцах растолковать обе позиции, и свою, и гоголевскую. Кроме того, каждого волнует, что он выиграет и что потеряет при новом раскладе. Стоит ли вообще овчинка выделки? Тон, который трупа взяла, дается ей нелегко. За минувший год мы научились верить Блоцкому на перегонки исполнять все, что он просит, но сейчас в нас есть солидарность, пусть робкая, но готовность на саботаж. Блоцкий это понимает, оттого спешит подавить бунт в зародыше. Неожиданно делается сильный ход. Зазор между ним и Гоголем — слабость. Понимая это, Блоцкий жесткой сцепкой соединяет собственный авторитет с высшим Гоголевским. труппе объявляется, что основа нашего недовольства – недоразумения. Во всем, что касается ревизора, позиция его Блотского и позиция Гоголя суть одно. Она сначала и до конца изложена в развязке к ревизору, которую Гоголь написал в 1946 году. Этот второй авторский вариант ревизора мы и будем ставить в нынешнем сезоне. 13 июля. Конкретно еще ничего не сказано. «Слова Блоцкого манифест демарши только. Но вчерашняя стройность рядов нами потеряна. В трупе разброд, шатание. Кто верит Блоцкому, как и раньше?» «В недоумении. Но, в общем, шаг за шагом мы снова делаемся мягкими, податливыми, будто глина. Становимся той хорошо размятой массой, из которой можно лепить, что вздумается. Кто знает, может, мы и недооцениваем Блоцкого. что если задача в этом и состояла, тогда налицо успех. В любом случае, то, что мы сегодня слышим от Блоцкого, кажется трупе вразумительным, многое вообще звучит внятно. Раньше другого, говорит он, мы должны понять, что развязка не есть простое дополнение к пьесе. Она — рычаг для коренной переделки мироустройства старого ревизора. Собственно говоря, продолжает Блоцкий, ее назначение — не оставить от прежней пьесы камня на камне. Почему Гоголь на это идет, считает необходимым, больше того неизбежным, он подробно объясняет в письмах к своим корреспондентам. Разговор о письмах впереди. Предваряя его, Блоцкий не без торжественности объявляет, что в этом году труппа будет ставить революцию. «Она уже началась», — говорит он, — «и, хотя пока ее территория один ревизор, нет сомнений, что, как при лесном пожаре, завтра вспыхнет, займется вся Россия». «Революция», — продолжает он, — та печка, от которой мы и будем плясать. Именно ей придется держать каждый эпизод, каждую сцену пьесы. Первое, что следует помнить, репетируя, затем и играя революцию, втолковывает нам Блоцкий, ее законы. Они не приложны. везде и всегда одни и те же. Хоть раз их нарушив, революция сдувается, так ничего и не достигнув, уходит в песок. Эти законы, продолжает Блоцкий, любой революционер знает, как дважды два – Для Гоголя, когда-то читавшего в университете курс всеобщей истории, они тоже не тайна. Главное, о чем нельзя забывать, революция по своей природе – штука сугубо демократическая. Ее основа – признание полной никем и ничем не ограниченной народной правоты. Правоты сначала и до конца. Раньше, говорит Блоцкий, Гоголь держал сторону аристократов, избранных. Именно от ценителей, немногих посвященных, ждал одобрения своей пьесы. Переписка его со Щепкиным, да и не только не оставляет на сей счет сомнений. Однако затем, пусть и не смело, шашком, когда дописана развязка, как на садом, уже не оглядываясь, он порывает с прежними единомышленниками. В письме к Жуковскому от 10 января 1848 года говорит Блоцкий: Гоголь пишет, что смех его вначале был добродушен, ни цели, ни желания кого-либо осмеять у него не было. и когда обнаружилось, что на него обижаются и даже сердятся в полном составе сословия и классы общества, он был сначала изумлен, а потом задумался. Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не стоит тратить по-пустому. Из этого продолжает Гоголь и произрос ревизор. пьеса, в которой он попытался собрать все дурное, какое только знал, и с целью произвести доброе влияние на общество, разом над ним посмеяться. Впрочем, пишет Гоголь, к сожалению, ему это не удалось. В комедии стали видеть желание осмеять не отдельных чиновников, а узаконенный порядок вещей и правительственные формы. Конечно, он был сердит и на зрителей, которые его не поняли, и на себя самого. Кончается же письмо тем, что единственное, что ему тогда хотелось, — это убежать от всего. Душа требовала уединения и строжайшего обдумывания своего дела. Развязка к ревизору подводит итог дня Блоцкий и стала ее результатом. 14 июля Блотский все время двоит след, нанизывает петлю за петлей. С утра речь снова о революции. То, что было накануне, отчасти развито, отчасти просто повторено. В центре, как и раньше, правота, как он ее называет, торжествующая правота революции. По Блотскому она составится из многих разных правд, больших и совсем маленьких. Каждый угнетенный, каждый униженный и оскорбленный внесет в нее свою лепту. Ни одна слезинка не упадет даром, а в революцию все они сольются в одно, и этот потоп захлестнет землю. На корню уничтожит царство греха. После обеда Блоцкий вернется к двум гоголевским ролям в Ревизоре. Но а пока речь только о революции. Ее враги, продолжает он, будто пономарь твердят, что революция чужая, приблудная овца, этакая перекати поле, гулящая баба без роду и племени. Но они лгут. «Революция своя, корни ее тут, она плоть от плоти нашей земли». Вообще, говорит Блоцкий, революции везде и всегда исконны, они природные и изначальны. Они — та вечная правда о Творце, создателя всего сущего, над которой надругались идолопоклонники. «Революционерами», — продолжает Блоцкий, «мы зовем тех, кто посреди царства греха, оно, как известно, раскинулось от края земли и до края, не жалея живота своего, собирает остатки семени Иакова. Поначалу всех праведников, ради которых Господь обещал Лоту пощадить Садом всего-то с десяток. Но именно они, ныне последние, с Божьей помощью вновь станут первыми. В столпотворении Вавилона революционеры ищут и ищут Израиль, святой народ. И что за разница, каким именем они его назовут? Крестьянская община или пролетариат? Важно, что их помыслы — спасти человека от греха, увести потомство Иакова в пустыню. Туда, где около горы Синай Господь со скрижалями завета ждет свой народ. Ну а все Египты и все фараоны отпечатаны под копирку, почти ликуя объясняет труппе Блотский, и просто так Израиль они не отпустят. Они ни перед чем не остановятся, лишь бы и дальше удерживать его в рабстве. От того гнев Божий неизбежен. На нечестивцев он обрушивается, будто камнепад. Чередой идут казни, после которых никого и никуда уже везти не надо. Вокруг так и так пустыня. Сегодня Блотский в ударе, речь его полна страсти, вдохновения. К сожалению, по прошлому году мы знаем, что долго на этой ноте ему не удержаться». Человек мягкий, компромиссный. Он, в сущности, не любит, когда все правды сходятся в одну, и ты волей-неволей должен определиться, взять ее сторону. И тут, будто забыв, что говорил утром, Блоцкий вдруг заявляет, что, конечно, у Гоголя была своя правда, но и у актеров тоже была своя. И то, что они так решительно разошлись, для всех стало бедой. Подобное несчастье, продолжает Блоцкий, историки называют гражданскими войнами. то есть воинами, в которых сталкиваются две правды. Оттого они столь кровавы, не ведают ни милости, ни снисхождения. Их знал Рим, знают современное государство. Нечто подобное скоро ждет и Россию. Впрочем, отыгрывает он назад, в Сойминских спектаклях гражданской войны мы не допустим. В один год поставили правду актеров, в другой поставим правду Гоголя. Однако, предупреждает он нас... не дать стране пойти стенка на стенку вряд ли получится. Последние слова, переходник, дальше рубеж, черта, за которой наступает правда Гоголя. Любому, говорит Блотский, жалко первого ревизора. Работая над Хлестаковым, Гоголь наполнил эту роль чем только мог, но и других не обделил. Они были его партнерами, единомышленниками, Слова, реплики одного подчеркивали, оттеняли слова другого. В итоге на сцене был настоящий ансамбль. В театре подобная идилия редкость. Пока жило это содружество, Гоголь, да и остальные, немой сцены интересовались мало. Тогда никому и в голову не приходило, что однажды авторской волей она сделается центром всей пьесы. Это, продолжает Блотский, видно из ремарки, которая ее сопровождает. В первом варианте «Ревизора» объяснение сцены лаконично и рутинно. Оно никого ни к чему не обязывает. Просто эффектный, но в сущности безразличный финал. Хлестаков из города уже уехал, действие пьесы, само собой, исчерпалось, роль Гоголя тоже сошла на нет, но законы, драмы строги. Необходима последняя запоминающаяся картина. Для всех явная зримая развязка. Ею и становится немая сцена. Вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении.